Кто ещё может похвастаться, что его работу вынужден делать сам король? — Я, потому что, по большому счёту, любая твоя работа на самом деле моя. А уж кому я её перепоручил делать десятое? Впрочем, ладно, оба хороши и одновременно ни в чём не повинны. Если этому неведомому самозванцу сразу приснилось, что он попал в замок Ролх, не отвлекаясь на прогулки по городу,